Покопавшись в своей сумке, Грейс вытащила розовую ленту для волос и зажала ее губами. Повернув меня к зеркалу, она поправила мои волосы, затем взяла ленту, завела ее мне за шею и завязала у меня на макушке, украсив узел крупным бантом. «Так-то лучше», — заявила она. И была права, потому что розовый оживил цвет моего лица. Мы вышли из дамской комнаты и двинулись на звуки музыки и ритмичного топанья. В конце коридора я увидела каркасную деревянную конструкцию, которая напоминала стойку бара. За ней находилась большая центральная комната. Сцена была уже закончена. В комнате еще шел ремонт, но, глядя на вырисовывающиеся контуры, я поняла, что это место будет напоминать ночной клуб в Шанхае, где я когда-то танцевала фокстрот. На сцене, словно впервые до нее дорвался, Молодой китаец лет 26-27 в кремовых брюках и голубой льняной рубахе скользил, кружился и отбивал чечетку. Его руки казались одновременно напряженными и расслабленными. Стук его подошв, когда они касались паркета, волнами разносился по всему полу и отдавался у меня в позвоночнике. Его набриолиненные волосы блестели, но танец растрепал прическу и несколько прядей падали на лоб. Это заставило его вскидывать голову после каждой танцевальной фразы, чтобы волосы не закрывали ему глаза. Он был высок, почти метр восемьдесят, что для китайца редкость. Он танцевал без музыки, но ноги выбивали все убыстряющийся ритм. Рта-та-та-та-та, рта-та-та-та-та, та та та тат -та -та -та -та, та -та, поворот, скольжение. Теперь его руки и ноги двигались, как лопасти ветряной мельницы. Группа поддержки разразилась аплодисментами. Грейс сияла от удовольствия. Все это было гораздо лучше телефонной станции. Закончив выступление, танцор взял полотенце и вытер пот. Потом соскочил со сцены и уселся на складной стул возле женщины и двух мужчин, сидевших к нам спиной. Я сосредоточила все внимание на девушках возле сцены. Две из них были в костюмчиках, как у Грейс, остальные в обычной одежде. Никого из них раньше я не видела. Воздух, которым я дышала, казался мне чистым и свободным, и в этот момент я увидела ее, девушку, державшуюся особняком. Внезапно мне захотелось бежать отсюда, куда глаза глядят, но Грейс схватила меня за руку, крепко ее сжала и потащила через весь зал к созданию, разительно отличающемуся от всех остальных в этой комнате. Казалось, кожа девушки излучала свет. Ее гладкие черные волосы были оттенены парой поразительно белых гордений, заколотых над левым ухом. Глаза сверкали, а идеальной формы губы красиво изгибались. На ней были брюки для чечетки и бледно-розовая блуза с пышными вышитыми рукавами, которая чем-то напоминала наряд Грейс. На ногах красовались высокие носки с кружевными воланами и простые черные туфли на двухдюймовых каблуках садитесь со мной взволнованно воскликнула она когда мы приблизились я тоже тут никого не знаю я руби том элен представилась я и приложила руку к груди а я грейс представляете эддиву восторженно воскликнула руби эддиву отозвалась грейс каждая из нас в этот момент внимательно оценивала двух других чтобы определить насколько мы подходим друг к другу Руби и Грейс выглядели бледно в своих самодельных нарядах, а я была одета лучше всех остальных в этой комнате. Руби обладала тонкими и деликатными чертами лица. Грейс – идеальными скулами, а мое лицо было более круглым и пухлым. Руби сверкала красотой. Внешность Грейс можно было описать четырьмя словами – стройные ноги, пышный бюст, но в остальном мы были очень похожи. Миниатюрные, худенькие, с черными волосами, не спадающими на плечи. Вот только гордений в волосах Руби делали ее роскошным и грациозным журавлем в окружении кур. Закончив взаимную оценку, мы слегка сменили позы. Нет худа без добра. Но мужчина, который только что танцевал, снова заговорил о руби словно бы никакой паузы не было. Правда, Эдди потрясающий, прямо Фред Астер. «Только китаец!» — тихо заметила Грейс. «Его и называют китайским Фредомастером», — воскликнула Руби, хлопнув себя по бедру. «А вы пробуетесь на подтанцовку? Я не помню вас на пробах ни в Липо, ни в Скайрум, но вы и сами знаете, как это бывает. Новые девушки приезжают каждый день, и каждая из них пытает удачу. Не здесь, так в другом клубе». «А в других клубах уже набрали танцоров?» — поинтересовалась Грейс. «Я этого не говорила», — ответила Руби, «просто меня там не взяли. Сегодня тут есть еще парочка новеньких, а к концу дня и завтра их будет еще больше». «Похоже, ты тут все знаешь. Ты сама отсюда?» — спросила Грейс. «Да нет», — Руби поправила волосы. «Я родилась в Лос-Анджелесе. У родителей была сувенирная лавка напротив Театра Орфей. Какие там шли классные оводевили, когда я была маленькой». Я тогда пела и танцевала прямо на улице возле магазина, просто так, от удовольствия ради. Люди останавливались посмотреть, а братья обходили толпу с шапками, прося монеты. Вот это было время». Руби бросила на меня взгляд. «Что скажешь?» «Но я никак не могла взять в толк, что именно я должна была сказать такой девушке, как она. Помимо всего прочего, эта девушка была болтушкой, поэтому я решила помалкивать». «А недавно мы махнули на остров Терминал в Лонг-Айленд», — продолжила Руби. «Мой папаша захотел вернуться к рыбной ловле. Мама у меня учительница. Она сказала, что поедет куда угодно, где она будет нужна детям. Вот только родители по-прежнему не были счастливы. Они решили, что нам надо переехать на Гавайи». «На Гавайи?» — вырвалась у Грейс. «Как здорово!» «Это же даже не территория США. Ты поэтому так разговариваешь?» «Как разговариваю?» Ну, используешь всякие словечки. Классные, удовольствие ради, махнули. А это все моряки. А что касается Гавайев, то это типа протекторат или что-то в этом роде. Руби пожала плечами. Моя семья прожила там около пяти лет. Теперь родители говорят, что хотят вернуться домой. Махнуть домой, пока размах хорош. Но я сказала папаше, что люблю блеск и праздник, что я хочу стать знаменитой. «И я хочу стать звездой», — начала была Грейс. Папаша спросил, «Зачем мне вообще возвращаться в Америку?» Продолжила Руби, снова перебив Грейс. Он сказал, что американцы никогда не примут нас как равных. «Мой отец тоже так говорит», — нерешительно произнесла я, но Руби не было никакого дела до того, что я хотела сказать. «Я поехала с ними на Гавайи», — продолжила щебетать она. Но не прекращала занятия балетом и чечеткой. Вдобавок я, я разучила танец хула я покажу вам, что это такое». Она на мгновение замолчала, сосредоточившись на Грейс. «А ты что скажешь?» Я занималась балетом, чечеткой, игрой на пианино и вокалом. Но в этот момент один из сидевших рядом с танцором мужчин встал и захлопал в ладоши, чтобы привлечь всеобщее внимание. Я присмотрелась к нему повнимательнее и узнала его. Это был Чарли Лоу, Он построил первый многоквартирный жилой дом для китайцев, апартаменты Лоу на Пауэлл-стрит. Скорее всего, он считал себя самым важным человеком в Чайна-тауне, но если бы он был им на самом деле, то непременно узнал бы меня с первого взгляда, но этого не произошло. Он просто являлся удачливой посредственностью среднего возраста. Судя по его упитанности, этот человек мог позволить себя хорошо питаться даже в тяжелые времена. Народная мудрость, гласит, рыба последней понимает, что живет в воде. Это означало лишь то, что Чарли был самой крупной рыбой в пруду только до тех пор, пока там не появится кто-то покрупнее и позубастее, кто-то вроде моего отца».